Глава 5 В четверг утром Марк вышел из метро и свернул в тихий, впавший зимнюю летаргию переулок. Сонные старинные дома, заснеженные полисадники, скамейки в сугробах. И ни души, лишь нахохленные воробьи на голых ветках. По пути все же встретился закутанный в шарф дворник, который ловко шкребал асфальт какой-то дореволюционной метлой из торчащих во все стороны прутьев. Марк словно перенесся на сотню лет назад. Того и гляди, из-за поворота покажутся сани, и извозчик в тулупе нахлестнёт уставшую лошадь. Нужный Марку дом заметно возвышался над остальными. Серый каменной глыбой из фасада выступал отдельный вход. Рядом с дверью дерзко поблескивала металлом современная табличка «Управляющая компания Ерохин Групп». В просторном мраморном вестибюле уже ждал низкорослый, крепко сбитый мужчина с ежиком коротких белых волос, похожих на колючки кактуса. «Богдан Мацкевич, начальник службы безопасности», — представился он и крепко пожал Марку руку. Тот заметил на тыльной стороне квадратной ладони татуировку военной разведки, летучую мышь и парашют. «Ульяна попросила вам все рассказать и показать. Так что пройдемте». Богдан набрал на железной двери сложный код и посторонился, пропуская Марка вперед в небольшой, напичканный техникой зал. Одна из его стен была сплошь увешана экранами. Посередине стоял овальный стол в окружении десятка стульев. В углу — пульт управления, за которым сидел какой-то сотрудник. «Это наш штаб. «Хозяин уделяет много внимания безопасности, так что еще до атаки конкурентов мы оборудовали рестораны системой видеонаблюдения». Не без гордости рассказывал Богдан. «Камеры размещены так, чтобы контролировать парковку, зону входа, ну и остальные помещения внутри». Он подвел Марка к пульту и указал на сенсорную панель. «Везде незаметно дежурят наши ребята. Почти все». Бывшие сотрудники органов. И, конечно, есть тревожные кнопки. «Часто срабатывают», — уточнил Марк, наклоняясь к панели. Не то чтобы он хотел что-то рассмотреть, скорее не любил возвышаться над собеседником, сильно уступающим ему в росте. Богдан поджал губы. «В последнее время да». Марк присел на край стола. «Расскажите». С чего вообще началась эта история с конкурентами? С личной обиды, как это часто бывает. Когда-то Виктор Ильич хорошо знал Зосимова, владельца князя Борщева. То ли проекты совместные мутили, то ли еще что. А потом оба вцепились в одно помещение. То самое, где сейчас размещается граф Лапшин. Богдан неодобрительно покачал головой. Будто в Москве мало места. В общем, Зосимов нехило обозлился и затеял игру в конкуренцию. Открыл похожий ресторан и стал переманивать клиентов. Поначалу мы смотрели на это сквозь пальцы. Дела шли в гору, а злопохателей и так хватало. Но все обострилось несколько лет назад, когда Зосимов выписал из Нижнего Новгорода Ингу Плетневу. Богдан прошелся взад вперед перед экранами, засунув руки в карманы джинсов. «Мы наводили справки. В Нижнем эта дамочка работала в ресторанчике на набережной, возле Кремля, и за пару лет выкурила всех конкурентов в округе. Знаете как? Подосланные посетители, попадая в ресторан, переодевались в туалете в бомжей и брызгались характерными духами, а потом возвращались в зал». «Серьезно?» — невольно хмыкнул Марк. «Абсолютно. Можете представить, что там творилось?» Богдан вздохнул. «В общем, это Инга — настоящая акула черного пиара. И здесь, в Москве, ей было где развернуться, так что и атаки на Лапшина вышли на новый уровень. Публичные скандалы, негативные отзывы, нападки в СМИ». «Фокус с бомжами у нас, кстати, не прокатил. Мои ребята перехватили их на выходе из уборной. Тогда борщевики устроили нам хакерскую атаку. Хотели увести базу клиентов». Марк приподнял брови. «Надеюсь, безуспешно?» «Обошлось. К тому времени мы уже поставили новую систему безопасности. Она хорошо отработала и пресекла взлом». Ульяна говорила, что конкуренты как-то узнают обо всех идеях для лапшина? Вспомнил Марк. Богдан угрюмо кивнул. Да. Зосимов постоянно нас опережает. Стоит только подумать о чем-то. Например, они устроят ли в одном из ресторанов съемки фильма, или пригласить знаменитость, как в борщеве это тут же внедряют. Явно орудует крот. Правда, кто? Так и не нашли, хотя персонал даже на полиграф гоняли. «Но это ладно!» — досадливо махнул рукой Богдан. «Намного хуже дела обстоят с фейковыми посетителями. Давайте пройдем в мой офис, покажу вам еще кое-что». Они перешли из штаба в небольшой, на удивление, аскетичный кабинет. Железный шкаф, пара стульев, длинный письменный стол и лишь три гигантских монитора на нем подсказывали, чем именно занимается его хозяин. Богдан с легкостью поднял один из стульев и поставил бок о бок со своим креслом. Затем ввел пароль доступа, и экраны ожили, транслируя записи с камер наблюдения. Таких же, как в большом зале. «Кофе и чай?» — поинтересовался он у Марка, поднимая трубку стационарного телефона. Попросив у секретаря два «Американа», Богдан открыл видеоархив и вывел на центральный монитор первое изображение. Знакомую марку-посетительницу с насекомым в тарелке, снятую в этот раз на камеру под потолком. «Эту женщину вы уже видели. А за неделю до ее визита случился похожий инцидент вот с этим товарищем». Богдан добавил на экран еще одно фото. На этот раз мужчины средних лет, с застывшим возмущением на лице. «Тоже таракана в салате нашел. Обоих мы потом выловили на форуме тайных покупателей. Может, знаете, это такие люди, кто проверяет разные заведения. Обычно их привлекает сам ресторан, чтобы улучшить свой сервис, выявить косяки персонала. Но эти...» — ткнул он в экран, все больше распаляясь. Совершенно точно зосимовские засланцы скандалят, привлекают внимание гостей, пытаются просочиться на кухню, иногда просто едят и даже оплачивают счет, а потом выкладывают в интернет самые уродские фото с плохим отзывом, и заранее их выявить невозможно. Коротко постучав, в кабинет не смело заглянула секретарша. Поставив на стол под нос, она бесшумно исчезла. «Угощайтесь!» Все еще громогласно предложил Богдан, сгробастав с под носа огромную кружку. «Спасибо». Марк взял свою, такую же внушительную. Не читать им крошечным чашечкам, которые обычно подавали в приемных. «Каждый раз к вам приходят разные люди?» «Да, у охраны уже есть длиннющий черный список. Правда, один экземпляр к нам зачастил. Как раз собирался вам показать. Богдан вернул кофе на стол и пощелкал мышкой, открывая сразу на трех экранах с десяток уличных фотографий. Везде с различных ракурсов был снят один и тот же высокий и тощий, как шланг, парень лет двадцати. В неприметной черной куртке с натянутым на лоб капюшоном, джинсах и темных кроссовках он сливался с остальными прохожими. Первый раз его засекли еще осенью. Богдан ткнул пальцем в один из снимков. Не факт, что он не приходил раньше. Может, не попал на камеры или мы проморгали. Потом бывал регулярно. Причем не только в Графе, но и в других наших ресторанах. И не по одному разу. «Как посетитель?» — уточнил Марк, сделав глоток. американ оказался на редкость достойным. Нет. Все время крутился возле входа, заглядывал в окна или наблюдал за рестораном издалека. В последний раз он приходил сюда, к офису, примерно за неделю до Нового года. Богдан вывел на экран крупное изображение, и Марк рассмотрел парня получше. Маленькие глазки терялись на широком, как блин, лице. Скудная бородка сливалась с воротником куртки. В следующую секунду изображение ожило. Парень кусал губы и нервно расхаживал по тротуару. Изо рта вырывались клубы пара, и от холода он постоянно тер руки без перчаток, как если бы смывал с них мыло. Через минуту к нему направился охранник. Парень дернулся с места и скрылся за пределы видимости камеры. «Быстро бегает. Тимур его упустил», — с сожалением проговорил Богдан. Он щедро насыпал в свою кружку сахара и теперь тщательно его размешивал, позвякивая ложкой. «Получилось установить, кто он?» Без особой надежды спросил Марк. «Нет. Пытались пробить по базам через знакомых ребят. Но все, что удалось нарыть, это несколько эпизодов в метро. И то, потому что его засекла камера распознавания лиц. Такие пока что есть только там». «Что, по-вашему, высматривал этот тип?» Не вынимая ложки, Богдан громко отхлебнул кофе и мрачно произнес. «Он появлялся там, куда приезжал шеф». Марк отставил свою кружку на стол. «Вы сказали об этом полиции?» «Да, они вызывали Тимура. Он как раз дежурил 3 января и видел шефа последним». «Правда, не уверен, что эта информация им поможет, раз они даже дело не завели». Марк внимательно посмотрел на безопасника. «Богдан, у вас есть своя версия, что случилось с Виктором?» Тот помедлил перед тем, как ответить. «Есть, конечно, определенные мысли. Не зря же Зосимов тратит свои кровные на всю эту массовку и другие махинации, лишь бы потопить конкурентов». Кто знает, на что он еще способен? К тому же в последнее время стало как-то подозрительно тихо. В смысле, вся эта чернушная движуха как-то сошла на нет, стоило хозяину исчезнуть. Тут я солидарен с Ульяной Викторовной. Все это наводит на определенные мысли. Но полиция их проверяла и не нашла никакой связи. Богдан фыркнул. «Но вы не хуже меня знаете, как они могут работать. Так что мы с ребятами не стали сидеть сложа руки и тоже решили проверить Зусимова и его команду». С этими словами он выудил из верхнего ящика стола тонкую папку и протянул Марку. «Правда, ни черта не нашли. Так, мелкие финансовые грешки, ничего серьезного. Можете делать с этим что хотите». «Мы возражать не будем». «А вот чего-то посерьезнее на них нет», — с сожалением подытожил Богдан. «Всю грязную работу они делают чужими руками». Марк машинально полистал копии отчетов и прочей скучной бухгалтерии. «А что насчет этой пиарщицы, Инги?» «Да что?» — Богдан потер лоб. «Изучили ее соцсети». Связывались с бывшими работодателями. Ни компромата, ни жалоб. Безупречный работник, мать ее. Даже переманить пытались. Предложили липовое место в крутом ресторане, чтобы подорвать доверие Зосимова. Но не повелась. С досадой добавил он. — А что, хотите с ней поговорить? Все пиарщики любят журналистов. Усмехнулся Марк, сохраняя в мобильный рабочий номер Инги. Попрощавшись вскоре с безопасником Ерохина, он вышел на по-прежнему безлюдную улицу, вставил наушники, накинул капюшон от пронизывающего ветра и пошел в сторону ресторана «Рябчиков», известного московским гурманом идеальными стейками. Именно туда отправился Виктор в день своего исчезновения по прямой до перекрестка и направо к Фрунзенской набережной. Уличная камера засняла его выходящим из офиса, а в объектив следующий, расположенный на проспекте, он так и не попал. Этот отрезок пути Марк прошел, отмечая про себя подозрительные дворы, гаражи, подъезды. Слишком много вариантов, куда Виктор мог зайти по дороге. Подгулки рок от гитары Тони Айоми, Марк пересек Комсомольский проспект. Тони Айоми, британский гитарист, один из основателей рок группы Black Sabbath. Пурга, то и дело колючих листало щеки, норовило забраться под куртку, и он поднял воротник выше. Парень с видео не выходил у него из головы. Следил ли он за Виктором в тот день, 3 января, причастен ли к его исчезновению? и какую роль играет Зосимов в этой истории. В своих размышлениях Марк не заметил, как оказался на набережной. Репчиков размещался на первом этаже Сталинки с видом на Москву-реку. У входа присыпанные снегом туи, напротив – тихий бульвар и детская площадка. Качели вросли в снег, горки прятались под сугробами, и все будто бы впало в анабиоз до весны. Марк достал мобильный и взглянул на часы. Путь от офиса занял не больше 15 минут, и это с учетом остановок. Не откладывая на потом, он набрал пиарщица Зосимова. Как минимум, с ней следовало познакомиться. «Ресторан «Князь Борщов». Чем могу помочь?» пропела девушка на том конце трубки. «Я журналист. Хотел бы поговорить с Ингой Плетневой по поводу интервью». Должна вас огорчить, но она уволилась. Соединить вас с исполняющим обязанности пиар-директора. «Нет-нет, спасибо. Я перезвоню позже». Закурив, Марк натянул перчатки и зашагал к метро «Парк культуры». В вагоне он поймал местный Wi-Fi и погуглил имя Инги. Как он и думал, та уже вышла на новую работу и теперь пиарила какую-то галерею на Старом Арбате. По одной из ссылок Марка тут же догнала реклама предстоящего в эту пятницу грандиозного события – выставки «Пять океанов вкуса» – совместного проекта этой галереи и модного гастробара. Он открыл прикрепленный пресс-релиз. «Гастрономическая одиссея «Пять океанов вкуса». «Пять миров, пять культур, пять чувств». «Мы собрали лучшие кулинарные традиции мира и соединили их в одном пространстве» где вкусы обретают форму, а гастрономия становится искусством. Для аккредитации журналистов обращайтесь на почту пиар-отдела.